Глава 606. Концентрация души Источника. Старик в чёрной броне нахмырился, и в его глазах сверкнул огонь. Он сначала бросил взгляд на жёлтые источники загробного мира в небе, на миг задержался на них, а затем перевёл взгляд на цимича Линь-Тянь-Хоу. В этот раз его глаза ярко засияли, неотрывно глядя на цимича, он сделал глубокий вдох. Эти жёлтые источники, созданные с помощью понимания пути, И правда невероятны, но это лишь начальная форма, и им достает реальной мощи. А вот эта цимича, она сильна, даже очень сильна. Тот, кто создал такую цимича, наверняка является небывалым талантом, и боюсь, что его культивация уже достигла третьей стадии разрушения тьмы. Ван лень пустил в ход две своих сильнейших техники. Жёлтые источники, основанные на его пути, и цимича Линь Тяньхоу, Но его целью не было сражения с этим человеком. Он хотел запугать его. Сейчас Ван Линь уже пришёл в себя, подавив безумие, вызванное очищенным соком фруктов Вознесения Бессмертных. Теперь он восстановил свою психику и ясно увидел, что этот старик перед ним не тот, кому он сможет противостоять, не говоря уже о безымянной сущности внутри Чёрной Башни. Старик в чёрной броне отвел взгляд от меча и, посмотрев на Ван Линь, замолчал. Вокруг было тихо, Только от желтых источников в небе раздавался шум стремительного потока вот мутной реки, и этот звук волнами рассеивался по всей округе. В этот момент вдруг раздался громкий бесплотный голос, прилетевший из башни за спиной старика в черных доспехах. Где ты научился этому отпечатку ладони? Этот голос громогласным эхом прокатился по округе. В тот момент, когда он прозвучал, земля пошла трещинами, которые остановились только в десяти джанах от Ванлине. Вонолинь задумался, а затем вспомнил, что именно этот голос нанёс ему бесчисленные раны по пути сюда. Если бы не палец смерти и убийственные цы, он бы, скорее всего, давно уже был мёртв. «Я изучил эту технику в царстве бессмертных». Угрюмо ответил Вонолинь. «Царство бессмертных! Да, он и правда когда-то побывал в царстве бессмертных!» Сам себе пробормотал этот громкий голос. Вонолинь отступил назад. Эффект фруктов Вознесения Бессмертных больше не действовал на него, и сейчас он был спокоен, лишь немного обливаясь холодным потом. «Схватить его! Он нужен мне живым!» Снова раздался этот голос, который затем исчез внутри Чёрной Башни и больше не появился. Старик в чёрном доспехе не сомневался ни секунды. Он поднялся в воздух и словно молния бросился прямо за вонолинием, используя позднюю стадию Вознесения — в воздухе он сформировал руками печати и тихо выкрикнул ⁇ Ветер! ⁇ Как только он это произнес, в небе из ниоткуда появился ураганный ветер. Земля начала трескаться, и от нее отрывались бесчисленные каменные обломки, которые присоединялись к урагану в небе и летели в сторону Ваналини. Лицо Ваналини помрачнело. Он отступил на несколько шагов назад, поднял правую руку и указал ей в небо. Воды желтых источников, сформированных его дау, тут же хлынули вниз, словно поток желтой реки, не с небес. Когда налетел ураган, эта река остановила его, и под действием сил реинкарнации ураган был поглощен желтыми источниками загробного мира. Ты так молод, а у тебя уже есть собственный путь. Ты не так прост, как кажешься. Голос старика в черной броне был спокойным, он сформировал правой рукой печь и направил в небо. Затем он громко крикнул «Гром!». От этого крика над землей вдруг нависли свинцовые тучи, чёрной завесой затянув небо. По форме эти чёрные тучи напоминали уродливое лицо дьявола. Когда прозвучало заклинание, в небесах раздался грохот, а среди туч разверлась брешь, из которой к земле полетела чёрная молния. Удар Грома прокатился эхом по округе. Лицо Вонолине изменилось, и ни секунды не размышляя, он вытянул мизинец левой руки в сторону приближающейся с ревом молнии. Палец загробного мира! С божественной способностью такого типа Вонолине не было права на ошибку. Он когда-то слышал, как не упоминал, что среди культиваторов самыми сложными в практике считаются божественные способности громового типа. И без определённого таланта и мастерства эти божественные способности крайне трудно освоить. А всё потому, что Гром представлял собой мощь небес, где уж простому смертному освоит силу небес. При появлении пальца загробного мира жёлтые источники загробного мира тут же забурлили, и вся река, текущая из него, начала следовать движению пальца в анолине, Одно движение и жёлтые источники, бешено вращаясь, взлетели прямо в него навстречу чёрной молнии. Раздался грохот, от которого небо и земля строгнулись. Он прокатился эхом по округе, и жёлтые источники загробного мира начали разрушаться. Однако чёрная молния тоже быстро растворилась, и когда жёлтые источники разрушились на треть, чёрная молния исчезла. Это славный путь! Старик в чёрной броне холодно усмехнулся, снова указал в небо правой рукой и крикнул «ДОЖДЬ!». Тучи в небе вдруг собрались вместе, и из них на землю начал лить чёрный дождь. Капли этого чёрного дождя походили на стрелы, летящие с неба и падающие прямо на Ванлине. «Культивация поздней стадии Вознесения — это и правда выше моих сил, но если ты хочешь убить меня, это будет не так-то просто». Глаза в сверкнули, он шагнул вперёд и вошёл прямо в жёлтые источники загробного мира. Он погрузился в жёлтые источники и сам стал жёлтыми источниками, он и есть путь, он и есть жёлтые источники загробного мира. После погружения жёлтые источники, разрушенные на треть, сразу же превратились в огромную волну, которая поднялась над землей в мгновение ока обернулась жёлтым драконом. Ван Лин сейчас находился там, где находилась голова этого дракона. Дракон поднял голову издал рёв, в котором звучал и звук журчания жёлтых источников загробного мира и путь противостояния Ван Лине. Это был крик Ван Лине, поднявшего голову. От звука этого дракония Варева капли дождя, падающие с неба, на миг застыли и вдруг разбились и превратились в потоки черные цы, покрывших всё небо. «Неплохая материализация пути. Только жаль, что твой путь, как я посмотрю, не выдержит и одного моего удара. У меня нет своего пути, а вот у моего доспеха есть собственный путь». Лицо старика ничуть не изменилось, и с холодной усмешкой он вскинул руки и поднялся в небо, тихо выкрикнув «Ветер!» Поднялся ураганный ветер, который со свистом сформировался в небе в огромную воронку. Это был настоящий смерч. Когда он появился, все черные тучи с неба сразу же затянуло внутрь него. «Дождь!» Снова крикнул старик. И от этих слов изнутри этой воронки полетели капли дождевой воды, которые были концентрированы дьявольской цини обыкновенной мощи. «Гром!» Раздался раскат грома и в чёрных тучах в небе снова сверкнула чёрная молния. Как только она появилась, вместе с каплями дождя вдруг бешно замелькали одна за другой вспышки чёрных молний. В этот миг среди чёрных вспышек молний капли дождя соединились через электрические разряды, образовав электрическую сеть, которая густым слоем накрыла небо. «Молния!» Голос старика, казалось, прикрыл гром. «Чёрная молния в небе, капли дождя» и даже та ураганная воронка в этот миг со скоростью молнии начали падать к земле. Ван Линь поднял голову, это сражение было для него вершиной, на которой он ещё никогда в своей жизни не поднимался. Сражение на начальной стадии Вознесения против поздней стадии Вознесения было обречено на поражение, если только не случится чего-то бросающего вызов небесам. Ван Линь прекрасно понимал это, потому что у него было то, что бросает вызов небесам. Цимича Линь Тяньхоу, Это то, что бросает вызов небесам. Ванолин ударил рукой по сумке и достал великий флаг миллиард душ. Сто миллионов душ тут же яростно вырвались наружу. Когда они появились, то не поднялись с небеса, а с огромной скоростью слились с жёлтыми источниками загробного мира. Сто миллионов душ целиком погрузились в жёлтые источники. Под действием эффекта фруктов Вознесения Бессмертных я смог сотворить жёлтые источники загробного мира, а сейчас, когда я пришёл в себя... «Я также смогу сконцентрировать душу Жёлтых Источников». 100 миллионов душ вошли в Жёлтые Источники Загробного Мира и начали концентрироваться вместе, превратившись в одну душу. Эта душа и была душой Жёлтых Источников. В момент приближения с небеса ветра, дождей и молний, Жёлтые Источники Загробного Мира, обретя душу, опустились на Землю, отчего по всей Земле прокатился крохот. В лень внутри Жёлтых Источников раскрыл изначальный дух, и понимание пути вошло в них. В этот момент изначальный дух Ванолини издал низкий рёв, и жёлтые источники загробного мира тут же поднялись от земли и помчались вверх. С душой внутри, в этом броске жёлтые источники загробного мира оказались живым существом. Подобно жёлтому дракону, жёлтые источники заревели и собрались проглотить эту божественную способность ветра дождей и молнии. Одновременно с этим источниками между бровями Ванолини вырвались 130 тысяч потоков убийственной цсы, Они слились с Жёлтым Драконом, и в тот же миг из Жёлтых Источников Загробного Мира потекла дьявольская Ци. Это и были настоящие Жёлтые Источники Загробного Мира в объединенные обеднённые со 130 тысячами потоков убийственной Ци, со 100 миллионами душ и, главное, с самого в Все Всё это слилось воедино и бешено устремилось прямо к божественной способности старика в чёрных доспехах. «Это была битва на пике возможностей!» Капли дождя сверкали молниями, смерч закружился ещё мощней и столкнулся с жёлтыми источниками загробного мира. В этот миг небо и земля поменяли цвет, и в небе раздался оглушительный удар грома, бесконечным эхом он прокатился по дрожащей земле, на которой начали бешено появляться огромные трещины. Всё древнее поле боя в этот миг словно разрывалось на части, а небо разбивалось от сильнейшего удара. Эта битва была сражением между небом и землей. Когда земля разорвалась, множество душ вылетело из-под неё, и поскольку Хупау ещё не успел их очистить, их сила была ещё сравнительно большой. В тот миг, когда они поднялись в воздух, глаза в Анлине сверкнули, и великий флаг миллиарда душ трогнул в его руках. Флаг превратился в чёрную ткань, которая закрыла собой небо, и с одним его движением бесчисленные души были поглощены флагом, после чего они превратились в черные цы, которая влилась в желтые источники из мира. Небо и земля строгнулись, и лицо старика в чёрных доспехах стало мрачным, когда он внимательно посмотрел на Ван Линей и покачал головой. «Эти ветер, дождь, гром молния, самые слабые из моих божественных способностей. Дальше ты увидишь путь моих доспехов. Путь дьявола!» Старик дотронулся рукой до доспехов у себя на груди, и в тот же миг доспехи начали странно трещать и шевелиться, выпуская между щелей потоки дьявольской цы, которые концентрировались перед стариком, пока перед ним не появилась коса, испускающая чудовищное демоническое пламя. Дьявольская ци этой косы была очень густой, и кроме того, в ней как будто было что-то преодолевающее законы неба и земли, и потому её появление заставляло пространство вокруг неё трескаться и быстро разрушаться. Эта коса не была полностью материальной, она непрерывно переходила из материального состояния в иллюзорное и обратно, и во время этого процесса трансформации она издавала странное шипение. Как только коса появилась перед стариком, на его лице отразилась боль, словно он переживал невообразимые пытки. Между его бровей, там, куда раньше вошла однорогая дьявольская тень, постепенно начало появляться выражение её лица, и, в отличие от старика, оно было ужасно довольным. Когда тень целиком появилась из головы старика, обратившись чёрным дымом, она вошла внутрь косы, И с этого момента коса словно жила, сверкнув, она тут же полетела прямо на ванлине. В небе продолжилась битва между ветром, дождём, молнией и жёлтыми источниками загробного мира. Грох от этой битвы эхом прокатывался по небу и по земле, а внизу под ними чёрная коса мчалась к Вонолиню, оставляя за собой длинный след дьявольского пламени. Взгляд Вонолиня сфокусировался, он поднял правую руку, и на кончике его пальцев сконцентрировалась Цимича Линь-Тянь-Хоу. Лень тянь Хоу всю свою жизнь посвятил искусству владения мечом. Заложив основы четырёх малых миров, он превратил их в четырёх богов мечей. На планете Тянь-Юнь он был также знаменит, как Тянь-Юнь-Зы, и его сы меча обладала невообразимой мощью.